Понимаю, согласился Владик. Я всё понимаю, всё помню. Я ещё не выжил из ума. Они помолчали. Как мне хотелось тебе отомстить, ты даже представить себе не можешь, за всё, что ты со мной тогда делал. И не ты один. Но я очень старался, напомнил Владик. Мне нравилось, что я вроде имею над тобой власть.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 и попросить прощения я даже на встрече одноклассников приезжал но тебя никогда там не было странно но меня почему-то на них не тянуло извивительно сказала она я же не знала что ты хочешь извиниться ты была такая умная а я такой болван и я это очень чувствовал и мне хотелось что-то и такое сделать чтобы всё изменилось, понимаешь? Но я не мог стать тёмным, и я мог только делать тебе гадости. А я была в тебя влюблена, сказала Лена Абрамова. И Владик немедленно поперхнулся своим виски и стал наотсадно кашлять. Она смотрела на него с лёгким, как будто брезгливым сочувствием, а потом спросила: "Может, по спине постучать? Не надо" прокашлял Владик Я в тебя уже влюблена, но я была такая страшная, толстая, в очках и ещё отличница. И когда я узнала, что эти записки ты писал, правда решила наглотаться таблеток и дело с концом. Мне бабушка отговорила. Бабушка сказала, что лучше отомстить как-нибудь по-другому. Например, стать богатой, знаменитой и ещё красавицей.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 И я тебя даже не узнал. И вообще не узнал бы, если бы тебе конверт не принесли. И что это значит? Это значит, что ты ну, изменилась в лучшую сторону. Вот спасибо тебе большое. Владик решительно не знал, что нужно ещё говорить. И неловко ему было и неудобно, и сам он был себе противен, и тут какая-то странная компания прошествовала к лифту почти мимо них. В этой компании была утренняя заполошная девушка, кидавшаяся на парте, пытавшаяся найти Званицкого, высокий красавец с печальным лицом и сам Глеб в коротких брючатах и доневозможности измятой рубахе. Глеб Званицкий оглянулся. У девушки стало вопросительное лицо, а красавец сморщился, словно кисло во проглотил. Ты что, не узнаёшь меня? Я Владик Щербатов. Мы с тобой служили когда-то. Была секунда, когда Владику показалось, что Глеб так его и не узнаёт, но потом тот шагнул ему навстречу. Влад, как ты здесь? Я на работе. Я работаю у Никоса. Это павец такой. Может, знаешь? Охраняю его, вожу, всякое такое. Глеб как-то странно мотнул головой, что могло означать всё что угодно. И что он отлично знает певца Никоса, а также что слышит это имя первый раз в жизни. "Здравствуйте", сказала утренняя заполошная девица. "Видите, я его нашла". "Здравствуйте". промямлил Владик. А где вы его нашли? В парке, под кустом. Может, вы присядете, светским тоном предложила Лена Абрамова. Вы привлекаете внимание. Все посмотрели на неё. "Да", с похватился Владик. "Это Елена Николаевна. Она тоже у Никоса работает директором".